интерлюдия 2. Реальный мир. Здание корпорации Virtu.com. Отдел геймдизайна. 25 человек столпились у экрана. Весь отдел геймдизайна и сценаристики полным составом. Нарративщики, дизайнеры уровней, разработчики механики, настройщики баланса и логики, сценаристы и так далее. Ну что, даем этому рыжему добро или возвращаем его к исходным сценариям? Ведущий геймдизайнер рассмотрел свою команду. «Ну, он вроде прикольный», — неуверенно почесал макушку Костя, глава сценарного отдела. «Да и вообще не факт, что сможет свергнуть нынешнего Императора. Спорим? До герцога Рыжий добрался за несколько месяцев. Такими темпами он на трон через полгода-год взберется. Только он читил и использовал внешние базы данных и помощь игроков. Ага, делал все то, чем она занимается 8% хай-левельных ботов, осознавших, в каком мире они живут, включая в том числе и Императора, между прочим». Раздался стук чайной ложечки о фарфор кофейной чашке. Таким образом, ведущий геймдизайнер привлекал внимание спорщиков. Ну так что решаем? Нёрфим рыжего бота опять до трактирщика? Или даём карт-бланш? Возвращаем ему доступ к внешней сети и разрешаем таскать инфу и гайды из вирта? Давайте просто проголосуем и всё. Лично мне пофиг, кто там жопой трон греет. Я жрать хочу. Обед как-никак. Так что давайте побыстрее закончим со всем этим и пойдём уже поедим. Недовольно пробурчал один из дизайнеров уровней. «Я за Рыжего. По сравнению с тем озабоченным и садистом, в которого превратился нынешний император, так это же и прикольно. У Неписа сформировался уникальный яркий характер, который влияет на всю политику кластера. Это как раз то, чего мы и хотели от нашего живого мира, который живет и развивается сам по себе. Ты просто нашего Рыжего в деле не видел. Как он того принца сковородка Вот это я понимаю. Характер и индивидуальность». «Не может, — говорит, — быть двух солнц на небе и двух правителей на земле. И как врежет!» Только это Македонский сказал, а твой рыжий его просто процитировал. «Да пофиг. Лично я за любой кипиш, а за этим ботом наблюдать интересно. Да и давно у нас не было никаких спонтанных глобальных ивентов, еще и имперского масштаба. Голосуем! Кто за то, чтобы понерфить Неписи и обнулить его до трактирщика изначальной локации, поднимите руки!»